Глава одиннадцатая. Палантир. Солнце садилось за длинную цепь холмов на западе, когда Гэндальф, Теоден и их спутники покидали Изенгард. Мэри ехал с Гэндальфом, а Пиппин — с Правитель Рохана выслал вперед дозорных, остальной отряд двигался неспешно. У ворот молчаливыми изваяниями застыл строй энтов. Фангорн держался чуть поодаль и больше всего напоминал старое дерево с обломанными ветвями. Хоббитам невольно припомнилась их первая встреча на солнечном холме. Небо было еще светлое, но на развалины из ангарда уже ложились длинные тени. Когда отряд поравнялся со Стеллой с изображением белой руки, все заметили, что рука сброшена вниз и разбита в дребезги. Один палец валялся посреди дороги, и красный ноготь на нем почернел. «Энты ничего не упустили», — сказал Гэндальф. Они миновали столб, торопясь уйти из разгромленной долины до наступления темноты. Мерри молчал, молчал и, наконец, не выдержал. Ну что, так и будем ехать всю ночь? Я, может, и недомерок, но только и недомеркам изредка нужно прилечь отдохнуть». «А, слыхал, значит, как вас величают», — усмехнулся маг. Не стоит обижаться. Ваше счастье, что он не стал заговаривать вас. Зато смотрел во все глаза. Можешь гордиться. Вы с Перегрином интересовали его больше, чем все остальные. Кто вы, откуда, зачем прибыли, что знаете, как вам удалось сбежать, если все орки погибли. Вот какими мелкими загадками смущен сейчас великий ум Сурумана. Так что насмешка с его стороны — это честь для тебя, любезный морядок. — Вот уж спасибо, — скептически отозвался Мэри. — Чести хоть отбавляй. Один мудрый обзывается, другой того и, гляди, всю душу вытряхнет. Только и остается, что во второй раз спросить, долго ли нам еще трястись. Гендель засмеялся. — Вот прилип. Эти хоббиты любого мага научат не бросаться словами. Ладно, не ворчи. Обо всем я подумал и об отдыхе тоже. Пересечем долину и устроим привал. Но уж завтра придется поспешить. По дороге сюда мы думали, что вернемся в этот раз напрямик через равнину, но потом посовещались и решили сделать по-другому. В Хельмову пать уже отправились гонцы, они предупредят, что король прибудет завтра. Оттуда с большим отрядом он пойдет через холмы. Сейчас не стоит рисковать и выходить с дружиной на открытое место. У тебя всегда так? Или мало, или много. Теперь мне уже не до сна. «Где эта Хельмова пать, что она такое и что вообще все это значит? Я тут ничего не знаю». «Да узнаешь ты все, узнаешь. Только не сию минуту и не у меня. Мне надо серьезно подумать». «Ладно, вот остановимся, спрошу у Колоброда. Он не такой скрытный. Но мы же победили, чего таится теперь?» «Победить-то победили», — задумчиво ответил Мак. «Но это наша первая победа. И опасность меньше не стала». Между Изенгардом и Мордором есть какая-то связь. Как они обменивались вестями, не знаю, но обменивались. Это точно. Око дура. сейчас обращено к Изенгарду и Крохану. Чем меньше оно увидит, тем лучше».